Глава 10. Тайна. Прошло целых 3 дня, прежде чем полковнику Таутону удалось побеседовать с Вернаном. Он, конечно, сразу написал ему, но получил ответ, что его друга неожиданно вызвали за город в тот же вечер. Поэтому Таутону пришлось набраться терпения и оставаться в своих комнатах, приходя в себя после нападения. И это заняло некоторое время. Попытка удушения со стороны мощного индуса, который был совсем не таким, как худощавый привратник, привела к тому, что шея полковника распухла, да и на теле были синяки и ссадины. Также из-за сильного сжатия болела трахея, и в течение суток ему было трудно глотать. Таутон с немалым беспокойством осознал, что был на волосок от реальной смерти, и, возможно, был бы задушен на месте, если бы Диабелла, как он искренне верил, не остановила своего слишком усердного слугу. Естественно, она не желала смерти клиента, чтобы полиция не вмешалась и не положила конец ее прибыльному ремеслу. Тем временем полковник получил письмо от Иды, в котором говорилось, что на следующий день она отправляется в Йоркшир с мисс Хест. Там, вдыхая воздух, похожий на шампанское, и наслаждаясь совершенным отдыхом, ненарушаемым посетителями, она надеялась восстановить свое здоровье и улучшить настроение в течение месяца, срока ее предполагаемого пребывания. Но что больше всего понравилось Таутону в письме и заставило его зардеться как девица, так это выраженная и надежда, что он приедет в свое загородное поместье, пока она будет оставаться в Джерби-Холле. «Вы часто рассказывали мне о вашем прекрасном доме», — дружелюбно писала Ида. «И одна из причин, по которой я хочу остановиться в Джерби-Холле — желание увидеть Грейндж. Если вам захочется приехать, возможно, вы покажете мне его сами, ибо я слышала от Фрэнсис, что дом представляет большой исторический интерес». Там было еще несколько строк на тот же счет, и действительно казалось, что Ида хочет познакомиться со своим будущим домом. По крайней мере, Таутон посмотрел на это именно так, и его настроение, соответственно, поднялось. Мондорс, очевидно, был в немилости, и Ида вернулась к своей первой любви. Не будучи излишне тщеславным, Таутон был очень доволен тем, что девушка полюбила его до того, как на сцене появился красивый негодяй. Тогда внешность и очарование манер последнего увлекли ее до тревожной степени. Теперь, и полковник искренне надеялся, что так оно и есть, ее кратковременное помрачение рассудка, как это можно было бы назвать, прошло, и она протягивала ему оливковую ветвь полного примирения. Но Таутон все еще чувствовал недомогание после жестокого столкновения с индусом, и если бы он не хотел посоветоваться по этому поводу с Вернаном, он бы немедленно отправился в Йоркшир, чтобы погреться в лучах приветливости своей возлюбленной. Но он обуздал свои чувства и решил, хоть и не без борьбы, Остаться в Лондоне. В связи с новыми идеями, которые пришли ему в голову после визита к гадалке с Бон-Стрит, ему необходимо было проконсультироваться с кем-нибудь и выдвинуть ряд теорий, которые могли бы прояснить, а могли и не прояснить различные тайны. Поэтому Таутон читал, курил и раскладывал пасьянс в своих комфортабельных комнатах с нескрываемым нетерпением наблюдая за течением времени. На третий вечер, и это была суббота, Вернон появился в восемь. Он вошел с совершенным хладнокровием и обнаружил, что ему предстоит иметь дело с очень нетерпеливым человеком. «Вы хотели меня видеть, полковник?» — тихо спросил он. «Я нашел у себя в кабинете записку с просьбой немедленно встретиться». «Хочу ли я вас видеть?» — эхом повторил Таутон, вскакивая на ноги и сердечно пожимая руку Вернана. «Ну, мой дорогой друг, последние несколько дней я сижу здесь как на иголках». Что, черт возьми, так неожиданно увело вас из города? Прошу прощения, я не должен интересоваться вашими личными делами. Присаживайтесь и возьмите сигару. Виски и содовая на столике у вашего локтя». «О, мои дела не являются личными», — ответил Вернон, усаживаясь в удобное кресло и закуривая превосходную сигару. «Весь свет узнает примерно через неделю». «Узнает что?» «Что мой дядя, сэр Эдвард Вернон, умирает» и что я теперь титулованный состоятельный человек, которого стоит знать. «Не знал, что у вас есть дядя», — вытаращил глаза Таутон. «Для людей нет ничего необычного в том, что у них есть дяди», — сухо сказал Вернон. «Я не возражал против наших отношений, но мы не были лучшими друзьями. Семейная ссора между моим отцом и сэром Эдвардом, понимаете?» Однако, когда я вернулся с визита к мисс Димсдейл, я нашел письмо от дяди, в котором он просил меня приехать в Слимторп, недалеко от Вустера, поскольку он очень болен. Я собрал вещи и уехал вечерним поездом, и там я был последние три дня. Хм, полагаю, мне следует вас поздравить? Что ж, можно. Сэр Эдвард не продержится и недели, и он оставляет меня наследником своего титула, особняка и нескольких тысяч в год». «Он неплохой старик», — задумчиво продолжал Вернон. «И мне жаль, что он умирает». «Однако я не отрицаю, что его смерть сильно изменит мою судьбу к лучшему, это очевидно». «Это позволит вам жениться на мисс Корсун», — кивнул полковник. «Да», — Вернон подумал о своей беседе с леди Корсун. «Дяде Эдварду 80 лет», — добавил он извиняющимся тоном, «так что нельзя сказать, что его срезали, когда он был зеленым». «Он еще не срезан», — ответил Таутон, пожав плечами. «Я не хочу обливать ледяной водой твои перспективы, Вернон, но эти старички обладают замечательной способностью восстанавливать силы». «Я буду рад, если ему станет лучше», — решительно сказал Вернон. «И теперь, когда мы друзья, я, возможно, смогу сделать его жизнь веселее». Он тоскливо проводил время в полном одиночестве в своем похожем на барак доме. «Но я не понимаю, почему я должен утомлять вас всей этой семейной историей». «Да», — без колебаний ответил полковник, — «это потому, что мы с вами стали близкими друзьями благодаря нашему общему знакомому Мондерсу, который легко и свободно играет с двумя девушками, которых мы любим. Нам пришлось действовать сообща против общего врага, и поэтому мы вынуждены говорить откровенно. Кроме того, вы хороший парень, Вернон, и лучшего партнера для общего дела и пожелать нельзя». И наклонившись вперед, полковник сжал руку своего друга. Сказали бы вы это, если бы знали, что я частный детектив, или, если смягчить термин, частный агент по расследованиям. Что? Таутон чуть не выпрыгнул из своего кресла. Поскольку у меня не было денег, когда умер мой отец, спокойно объяснил молодой человек, а мой дядя не хотел иметь со мной ничего общего, я вложил в дело свою наблюдательность, назвавшись Немо из Ковент гардена чтобы выслеживать преступников и помогать людям хранить их секреты, когда им угрожают шантажисты. — Уверяю вас, полковник, у меня почетная профессия. Но у вас могут быть свои предрассудки. — Что ж, — сказал Таутон после паузы, — я не отрицаю, что меня мало интересуют детективы, которые слишком похожи на полицейских ищеек. — Но я совершенно уверен, что вы были вынуждены взяться за это, и я также совершенно уверен, — решительно добавил Таутон. — Что дело, которым вы заняты безупречно с точки зрения чести? — Почему вы мне сказали? Если бы я этого не сделал, возможно, Мондерс, когда узнал бы, что мы действуем вместе, рассказал бы вам. Мне показалось мудрым решением выпустить ветер из его парусов. — В этом что-то есть, — признал полковник, подкручивая усы. — И я рад, что услышал о вашей профессии от вас самого. — Но как ваш заклятый друг Мондерс узнал о том, что вы держали в секрете? — Вернон пожал плечами. — Кто знает. Кажется, у него замечательный нюх на то, что может быть в его пользу. — В его пользу? — Давай, как же. — Уверяю вас, полковник, это так. Он хотел стать моим партнером. Однако в последнее время он изменил свое мнение и пообещал придержать язык. — К моему сожалению, — медленно продолжил Вернон, — я обнаружил, что он не сдержал обещания и все рассказал Леди Корсун. — Дьявол, что он сделал! Тогда прощайтесь с вашими шансами на ее дочь. Вы так думаете? Когда я скоро стану сэром Артуром Верноном с солидным загородным поместьем и тремя тысячами в год? Это меняет дело. Это, так сказать, обеляет вас. Ого!» Таутон злобно рассмеялся. «Это будет как соль в глаза мистеру Константину Мондерсу. И по делам ему. Какого черта он играет в любовь сразу с двумя женщинами? Поздравляю вас, сэр Артур!» «Это преждевременно, полковник». «Неважно! Вам уже можно брать быка за рога, а время за чуб!» «Хватай время за чуб!» Английская поговорка со значением «используй благоприятный момент» – «не зевай!» «Я поздравляю вас, сэр Артур, потому что вы женитесь на мисс Корсун и утрете нос нашему другу. У него не будет ни той, ни другой девушки!» «Конечно, если все сложится в мою пользу, Люсион не получит, горячо сказал Вернон. «Но как насчет мисс Димсдейл?» «Судя по тому, что я видел во время нашей беседы три дня назад, думаю, что она склоняется к вам, полковник». «Ах, мисс Димсдейл!» Таутон подпер подбородок ладонью. «Среди прочего, я хотел бы вас видеть по поводу мисс Димсдейл». «Что произошло?» Прямо потребовал Вернон. «Диабелла!» «Предсказательница? Вы ее видели?» Таутон с кривой улыбкой приложил руку к шее. Да уж, встреча так встреча. Она чуть не задушила меня. Вернон уронил сигару. Вас душили? Да. Полковник развязал белый шелковый шарф, который носил на шее, и наклонился вперед, чтобы показать исчезающую темную метку вокруг горла. Вот, видите? Уверяю вас, я едва мог глотать с тех пор, как видел вас в последний раз. Этот проклятый индус чуть не прикончил меня. Индус? Индус пытался убить вас? Скорее всего, и почти преуспел. Но почему? Потому что я хотел сорвать фальшивое лицо, которое носит Диабелла. Маску из воска или попьемаше, которая делает ее похожей на египтянку, полагаю, чтобы соответствовать ее конторе. Почему вы хотели сорвать маску? Потому что она... Ну, она сказала определенные вещи и... Таутон замолчал, когда Вернон вскочил и начал расхаживать по комнате. «Ну и что теперь?» «Полковник, вы помните, как вы изложили свое мнение о том, что Димсдейл был задушен индийским бандитом?» «А, — сухо сказал Таутон, — я вижу, вам тоже приходит в голову та же мысль. Ну, что Диабелла может иметь какое-то отношение к этому делу. Я попросил вас встретиться со мной, чтобы мы могли обсудить это». «Теперь, когда я знаю, что вы Немо, я доволен еще больше, поскольку ваши профессиональные знания могут связать одно и другое воедино». «Одно и другое бонд «Бонн-Стрит и Хэмпстед», — нетерпеливо уточнил полковник. «То есть вы можете увидеть связующее звено между этим мерзким черномазом, пытавшимся задушить меня, и фактическим удушением бедняги Димсдейла в его библиотеке?» «Я не вижу связи», — задумчиво ответил Вернон. Дьявол ничего не знает о Димсдейле». «Напротив, она знает очень много. Кстати, разве вы не говорили мне, что Димсдейл шантажировал этот проклятый паук?» «Да», — Вернон уставился на него, недоумевая, почему был задан этот вопрос. «У него был секрет, который узнал паук, и он намеревался рассказать его мне после поимки вымогателя. Но паук убил его, и поэтому...» — Вернон пожал плечами. «Интересно, является ли этим секретом то, что рассказала Диабелла», — пробормотал Таутон, поглаживая подбородок. «Димсдейл когда-либо давал вам понять, что его тайна, какой бы она ни была, была постыдной?» «Напротив, он сказал, что не возражает, чтобы они узнали», — быстро ответил Вернон. «Только он добавил, что паук приукрасил реальные факты, и поэтому все воспринималось бы куда острее, если бы добавленные измышления стали известны свету». Таутон кивнул. «Я так и думал». «Думали, что?» — нетерпеливо спросил Вернон. «Что Диабелла и этот таинственный паук в сговоре?» Вернон опустился в кресло, положил руки на колени и очень пристально посмотрел в худое загорелое лицо военного. «Что вы имеете в виду?» «Послушайте, я вам расскажу. Я совершенно уверен, что вы придете к тому же выводу». И Таутон в резкой манере рассказал о том, что произошло в странных апартаментах гадалки. Наверное, на это произвело необычайное впечатление. В душе его смешались страх и облегчение. Страх ибо он увидел в действии очень глубокое и опасное злодейство. Облегчение же, потому что теперь он заметил проблеск света во тьме, окружающей преступления в Рангуне. Он не сделал ни одного замечания ни во время рассказа Таутона, ни после него, так что полковник начал терять терпение. «Ну и что вы об этом думаете?» — резко спросил он. «Я согласен с вами, что Диабелла и паук в союзе. Возможно...» — он встал сильно взволнованный. «Возможно, Диабелла и есть паук». «Паук, которого я всегда представлял мужчиной!» Предполагается, что это так, но кто знает. Диабелла может быть истинным вершителем этих преступлений и может нанимать мужчин для получения своих барышей. Как у популярной гадалки у нее есть все возможности узнавать секреты людей, потому что те, кто консультируется с такими особами, всегда выдают себя. Несколько умело поставленных вопросов и несколько ловких пророчеств могут заставить людей развязать языки. Тогда умная женщина, сложив 2 и 2, получает 4, что означает шантаж. Но как, черт возьми, она могла узнать этот секрет Димсдейла? Ну, секрет связан с Востоком, и вы говорите, что Диабелла в своем бизнесе по предсказанию судьбы нанимает как минимум двух индийцев. Возможно, она узнала это от них. Мужчина постарше, тот, который пытался вас задушить, возможно, был солдатом Берманской войны и поэтому мог быть связан с Димсдейлом. Опять же, возможно, Диабелла сама была на Востоке и, вероятно, там и узнала о том, что Ида не дочь Димсдейла. Вы думаете, это правда? Боюсь, что да поскольку тайна ее рождения и удочерения Димсдейлом не из тех, которые любой человек был бы против обнародовать. Но позорная тайна, на которую ссылался наш бедный покойный друг, состоит в том, что он умышленно откладывал приход на помощь Ментейту и ради жены этого человека действовал в манере Давида по отношению к Урии Хиттиянину. Урие Хиттиянин — библейский персонаж, воин в войске царя Давида. Царь соблазнился его женой Версавией, и, желая ему гибели, приказал командиру армии поставить его там, где будет самое сильное сражение, и отступить от него, чтобы он был поражен и умер. Такой поступок действительно стоит шантажа. Но это неправда. Я верю утверждению Димсдейла, а не истории Диабеллы. Она знает факты и преувеличивает их тем способом, о котором я упомянул. Полковник Таутон кивнул. «Значит, Ида, не являясь дочерью Димсдейла и не имея завещания, не может унаследовать деньги своего мнимого отца как ближайшая родственница?» «Я думаю, не может. Они перейдут к леди Корсон, как и утверждала Диабелла. Она сестра и единственная родственница Димсдейла». «Это пойдет на пользу леди Корсон», — пробормотал Вернон в сторону, думая о ее карточных долгах, — «поскольку сделает ее независимой от своего скупого мужа». «Есть еще одна вещь, о которой следует подумать», — серьезно сказал полковник. Ида посещала Диабеллу и... «Ох, думаете, от этого страдает ее здоровье?» «Уверен. Она пошла к гадалке, и то, что там услышала, подкосило ее. Вероятно, ей рассказали ту же историю, что и мне, и она теперь знает, что неправомерно утаивает десять тысяч в год от леди Корсун». Ида – чувствительная девушка, поэтому неудивительно, что она встревожена и больна. Ее совесть борется между желанием сохранить деньги и честным отказом от них. Мисс Хест, возможно, вынуждает ее хранить молчание. В противном случае, я уверен, ибо она самая честная и милая девушка в мире. Она высказалась бы и отказалась от состояния. Она может не верить в эту историю? Конечно, может, но это, должно быть, посеяло сомнения в ее сердце и если бы ее предоставили самой себе, она, возможно, пришла бы ко мне или к вам с просьбой разрешить эти сомнения. Но мисс Хест... Полковник, полковник, не думаю, что мисс Хест в целом стоит того, чтобы так по ней скучать. Она действительно добросердечная, порядочная женщина, и ей не нужны деньги Иды, как вы себе мните. Она хочет, чтобы мисс Бэдж стала компаньонкой Иды, или чтобы Ида вышла замуж, дабы она сама могла вернуться к своей декламации. Она хочет, чтобы Ида вышла замуж за Мондерса? Подозрительно спросил Таутон. Нет. Думаю, она полагает, что вы будете Иде лучшим мужем. Нет, полковник, поведение мисс Хест безупречно. Если она знает об этой дикой истории, рассказанной Диабелой, она посоветует Иди как лучше поступить. Каким образом? Думаю, Иде не стоит рассказывать вам или мне или кому-либо еще эту историю, если она не уверена в ее правдивости. По словам Диабеллы, этот человек Венери из Сингапура может подтвердить эти сведения, поэтому под руководством мисс Хест при условии, заметьте, что она знает, Ида, возможно, написала Венери. Если Венери скажет, что Ида не дочь Димсдейла, осмелюсь предположить, что девушка увидится со своей мнимой тетей и откажется от состояния. Мисс Хест, несомненно, как вы и сказали, осуществляет определенный контроль над слабым умом Иды. Но она хорошая женщина и, конечно же, не охотница за чужими деньгами. «Может быть, все это так, как вы говорите», — неохотно согласился полковник. «Однако совершенно очевидно, что Диабелла что-то знает о пауке и об убийстве, поскольку она осведомлена о секрете Димсдейла». «Вы не думаете, что она все же прочитала это в астральном свете? Я знаю, что вы верите в оккультные материи». «В определенной степени», — сухо ответил Таутон. «Но я не верю, что незримые когда-либо рассказывали столь подробную историю». «Сообщения из потустороннего мира обычно бывают обрывочными. И что прикажете делать?» Вернон быстро принял решение. «Мы разделим время», — постановил он. «Напишите сегодня вечером или завтра Джорджу Веннери из Сингапура, уточните у него, сколько в этой истории правды, а я навещу Диабеллу». «Почему бы не подключить инспектора Дренча и не арестовать ее?» «Это была бы неплохая идея», — поразмыслил Вернон и все же неразумно действовать слишком поспешно. В конце концов, мы не можем получить ордер на обыск, поскольку у вас нет свидетелей нападения на вас, а эта женщина может легко отрицать историю Димсдейла, которая, похоже, связывает ее с пауком. Я пойду сам и добуду больше доказательств, на основании которых получу ордер, если не на ее арест, то, во всяком случае, на обыск в ее конторе. Улики, касающиеся паука, если она действительно связана с ним, что кажется чрезвычайно вероятным, могут быть найдены там. «Я попрошу ее о встрече завтра утром», — закончил Вернон, вставая, под видом суеверного клиента. «А я напишу Венери в Сингапур». Таким образом вопрос был решен, и бремя забот разделено. Вернон ушел с убеждением, что полковник случайно наткнулся на долгожданную зацепку, которая приведет к идентификации знаменитого паука. Конечно, он мог поспешить с выводами, но, принимая во внимание все, что было известно, это выглядело чрезвычайно вероятным. И если это было правдой, то ему следовало действовать осторожно, чтобы паук в последний момент не ускользнул от полиции. По этой причине, пока он не получил ответов на свои вопросы, Вернон не считал разумным обращаться за помощью к закону. Сначала было необходимо доказать сговор Диабеллы и паука, чтобы, если бы сама провидица не оказалась этим злодеем, она, по крайней мере, смогла бы опознать его без всяких сомнений. Во-вторых, даже если бы его личность была установлена, арестовать такого скользкого преступника было бы непростой задачей. Подобно знаменитой лисе из басни, у паука была тысяча уловок, которые он мог использовать с во много раз большей выгодой, чем упомянутое животное. Лиса из истории Эзопа все же была поймана. А здесь имелась вероятность, что паук снова ускользнет, если не соблюдать величайшую осторожность. Полиция уже испытала на себе его коварство и считала закоренелого негодяя очень осторожным и опасным хищником, которого нельзя поймать, насыпав соли на хвост. Полковник Таутон, будучи менее опытным в переигрывании преступных ухищрений, больше надеялся на успех в действиях прямых и четких. И на следующее утро сел писать письмо Венри из Сингапура, совершенно уверенный, что все тайны близки к разгадке. Он вполне ожидал узнать от своего корреспондента, что Ида не была дочерью Димсдейла, но он был совершенно убежден, что приукрашенные факты о преступной задержке в спасении Мэнтейта были ложными. Будучи уверенным в этом, он был вполне готов жениться на Иди, как на дочери бедного солдата, и передать состояние леди Корсун. Любовь была всем для полковника в этот момент, и ничто другое не имело значения. Но как только он дошел до второй страницы своего письма, Вернон ворвался в комнату с наполовину раздосадованным, наполовину торжествующим лицом. Он без промедления сообщил свои новости. «Я полагаю, вы правы насчет того, что Диабелла связана с пауком», — полковник Выдалон. «Она закрыла свою контору и собрала багаж».